Глава 8. Черные дыры. Если бы диаметр сферы той же плотности, что и у Солнца, превышал бы диаметр Солнца в 500 раз, тело, падающее на него с бесконечной высоты, приобрело бы у самой поверхности скорость большую, чем у света, и, следовательно, весь свет, излучаемый таким телом, будет возвращаться к нему под действием присущей ему гравитации. Джон Митчелл. Во Вселенной имеется множество объектов, о природе которых мы практически ничего не знаем. К ним относятся и черные дыры, вокруг которых существует множество слухов, гипотез и теорий. И неудивительно, ведь внутри черной дыры перестают работать знакомые нам законы физики и, возможно, открывается портал в иные области пространства-времени. Почему они черные? Вселенная беспредельна. Все, что ограничено, предельно имеет крайнюю точку, а крайняя точка может быть различима при сравнении с другой. Эпикур. Откуда берутся сверхмассивные черные дыры, расположенные в центре галактик? Способны ли микроскопические черные дыры, полученные в Большом адронном коллайдере, засосать Землю? Что происходит с телами, попавшими в поле притяжения черной дыры? Вопросов предостаточно, а вот однозначный ответ хотя бы на один из них получить пока что не удалось. Но все же попробуем разобраться, что же такое черная дыра, откуда она берется и что там у нее внутри. По крайней мере, узнаем мнение большинства современных ученых. Черные дыры являются, пожалуй, одним из самых загадочных и удивительных объектов нашей Вселенной. Они имеют огромную массу, порядка 250-300 солнечных масс, и способны искривлять как пространство, так и время. По сути, черная дыра – это звезда, израсходовавшая внутренние ресурсы и в итоге схлопнувшаяся под действием собственной тяжести, увлекая за собой прилегающий пространственно-временной континуум. В итоге область, в которой находилась звезда, становится абсолютно черной. Даже световые кванты не могут покинуть ее. В начале процесса звезда с выгоревшим топливом взрывается, при этом резко увеличиваются ее размеры и светимость, и образуется так называемая сверхновая звезда. При этом в космическое пространство уносится огромное количество материи и энергии. Затем образовавшаяся сверхновая начинает терять светимость и значительно сокращается в размерах, превращаясь либо в нейтронную звезду, если первоначальная масса была больше солнечной в 8 раз, либо в черную дыру, в случае, когда оставшаяся часть звездного вещества превышает солнечную массу в 5 раз. Описанный процесс дает представление об образовании черной дыры из очень массивной звезды путем гравитационного коллапса. Вместе с тем, Исследователи на сегодняшний день выделяют еще три сценария возникновения черных дыр. Первый – коллапс центральной части галактики и протогалактического газа. При этом коллапсирует не звезда, а часть галактики. Именно поэтому практически каждая галактика имеет в центре черную дыру. Второй – появление черных дыр в момент начального расширения Вселенной, когда образовались области с аномально высокой гравитацией. И, наконец, третий – возникновение черных дыр в ядерных реакциях высоких энергий, подобно тем, которые применяются в адронном коллайдере для изучения частиц. Может показаться, что черная дыра затягивает в себя всю материю, однако это не так. Для того, чтобы попасть в гравитационное поле черной дыры, тело должно находиться от нее в относительной близости. И только достигнув точки невозврата, оно попадает в горизонт событий, который определяется гравитационным радиусом или радиусом Шварцшильда. Это характерный радиус, определяемый для каждого тела, обладающего массой, достигнув которого оно коллапсирует в гравитационную сингулярность, превращаясь в черную дыру. Для Земли радиус Шварцшильда равен 9 мм, а для Солнца – около 3 км. Достигнув горизонта событий, вещество и свет поглощаются черной дырой. В некоторых случаях поглощенная материя окружает ее, двигаясь с огромной скоростью и при этом сильно нагреваясь. Образуется так называемый аккреционный диск черной дыры, который начинает светиться в рентгеновском диапазоне, очерчивая горизонт событий. И все же существует единственная вещь, которая способна покинуть черную дыру. Это радиация. По мнению некоторых ученых, черные дыры, излучая радиацию, теряют свою массу и в конечном итоге испаряются. Но об этом несколько позднее. От знаний к гипотезам. Никто точно не знает, что происходит внутри черной дыры. Мы даже не можем представить себе эти процессы, ведь известные нам законы физики в данном случае не действуют. Предполагается, что вещество, оказавшись внутри черной дыры, сжимается до бесконечной плотности, а пространство и время настолько искажаются, что перестают существовать. Человеческий разум не способен представить пространство с нулевым объемом и бесконечной плотностью, а тем более описать подобное состояние. Для этого нужен совершенно иной, несуществующий ныне математический аппарат. И все же некоторые сведения о черных дырах нам известны. Прежде всего, они различаются по размерам. Одни имеют радиус, достигший десятков и сотен километров, и по массе сравнимы с Солнцем. Другие, масса которых превышает Солнечную в миллионы и миллиарды раз, являются сверхмассивными черными дырами и расположены в центре галактик. Что же происходит с телами, оказавшимися в черной дыре? Представим космонавта, попавшего по неосторожности в ее поле тяготения. В тот момент, когда он пересекает горизонт событий, Реальность разделяется на надвое. В одной он мгновенно сгорает, в другой, оказавшись внутри черной дыры, наш космонавт остается целым и невредимым. Согласно теории относительности, гравитация искривляет пространство. При наличии достаточно массивного тела, пространственно-временной континуум вокруг него может настолько деформироваться, что в самой реальности возникнет дыра. Для внешнего наблюдателя космонавт будет растягиваться в длину, при этом сужаться в ширину. По мере приближения к горизонту событий, внешнему наблюдателю будет казаться, что скорость космонавта падает. Достигнув горизонта событий, космонавт замирает на месте, как бы растянувшись на поверхности горизонта, и вскоре от него остается только пепел. С точки зрения космонавта, ничего экстраординарного происходить не будет. Для него нет никакого горизонта событий. Просто информация о нем перестанет поступать внешнему наблюдателю. Черная дыра настолько искривляет пространственно-временной континуум, что внутри горизонта событий пространство и время меняются местами. Космонавт не может покинуть черную дыру так же, как нельзя обратить время вспять. Все дело в том что согласно законам квантовой физики, сторонний наблюдатель не может пересечь горизонт событий, оставаясь с внешней стороны, а информация о космонавте, находящемся за горизонтом событий, не выходит наружу. Информация как бы исчезает, что нарушает законы физики. Однако все те же законы физики требуют, чтобы космонавт пролетел сквозь горизонт событий абсолютно целым, иначе нарушается общая теория относительности. Долой информацию. А что же происходит с информацией в черной дыре? Заметим, что в этом случае информация рассматривается не в привычном нам виде как некий набор знаний, а как ее эквивалент – энтропия. Будем считать энтропию не мерой беспорядка, а недостающей информации, необходимой для определения конкретного состояния какой-либо системы. Изначально предполагалось, что энтропия черной дыры равняется нулю. Напомним, что самопроизвольно энтропия не может уменьшаться, поскольку это противоречит законам термодинамики. Представим, что в черную дыру попала книга, несущая в себе некую информацию. Единственное, что мы знаем о черной дыре, это ее масса, заряд и угловой момент. Попавшая внутрь книга увеличивает только ее массу, а значит, нарушается второй закон термодинамики. Выход из этого парадокса предложил Стивен Хокинг в середине 70-х годов прошлого века. Он предположил, что информация испаряется из черной дыры в виде квантовых частиц, так называемое излучение Хокинга. Поэтому, хотя наша книга, помещенная в черную дыру и увеличивает ее массу, излучение Хокинга возвращает черную дыру в прежнее состояние. А поскольку ее свойства описываются в частности массой, получается, что черная дыра уничтожила попавшую в нее информацию. Куда исчезают черные дыры? В 1974 году Стивен Хокинг предположил, что черные дыры могут испаряться. Это согласовывалось с принципами квантовой механики. Согласно его гипотезе, черные дыры способны испускать частицы, уносящие с собой массу и энергию. Спустя некоторое время эти космические объекты могут полностью исчезать. Эту теорию иногда называют «испарением черных дыр». На сегодняшний день это одна из наиболее вероятных гипотез их эволюции. Однако доказать ее подлинность или ошибочность в обозримом будущем не представляется возможным. Интересные факты. Сфера с ореолом. Сила гравитации черной дыры настолько велика, что покинуть ее не может ничто, включая и кванты света. Визуально этот космический объект выглядит как черная сфера, окруженная светлым ореолом, аккреционным диском. Веселое слово – спагеттификация. Граница, после которой объект уже не может покинуть притяжение черной дыры, называется горизонт событий. Пройдя его, объект вытягивается в тонкую длинную линию. Этот объект называется спагеттификация. Белые дыры. По мнению астрофизиков, если существуют черные дыры, то должны существовать и их, так сказать, антиподы, белые дыры. В противоположность черной дыре они не притягивают, а наоборот отталкивают материю. Пока, правда, таких объектов во Вселенной еще не найдено. Тем же способом. Черные дыры можно обнаружить благодаря гравитационному линзированию, которое, подобно обычным линзам, меняет направление хода светового луча. Млечный путь – тоже дыра. В центре многих галактик имеется сверхмассивная черная дыра. Наш Млечный путь – не исключение. Сверхмассивные дыры имеют массу примерно в миллиард раз большую, чем у черных дыр с массой равной солнечной. Откуда они там взялись? Как сформировались? Ученым доподлинно неизвестно. Фото черной дыры. В 2019 году ученым из проекта «Телескоп горизонта событий» Event Horizon Telescope EHT впервые удалось сфотографировать сверхмассивную черную дыру, расположенную в центре галактики Мессер-87 и удаленную от нас на 54 миллиона световых лет. Саму черную дыру увидеть на фотографии невозможно. Она находится в черном пятне посреди светящегося диска, состоящего из горячего газа и испускающего радиоизлучения.